Глава двадцать шестая Сай Комба После провала с со альвом сознание вернулось не сразу. Выплывая из темноты, агент неловко дернулся и сразу понял, где находится. Все медкапсулы имели совершенно одинаковый неповторимый запах пластика и медикаментов. В руках еще торчали иголки. Дыхание и сердцебиение удалось удержать в ровном ритме. Так что Сай вырвал у личины целых полчаса осознанного человеческого мышления, пока мужчина пытался хоть как-то идентифицировать время, дату и место нахождения. Он обнаружил, что его слух почему-то оставался покашачье острым. Прямо возле капсулы стояли и разговаривали люди. Отлично, отлично, приговаривал какой-то излишне оптимистичный голос. Все показатели в норме. прохождения нервных импульсов. Тут Сая тряхнула так, что он с трудом удержался, чтобы не застонать вслух. Тоже в норме. Еще час-полтора общей терапии и можно будет извлекать. Док. Звонкий мужской голос показался странно знакомым. Когда ему можно будет на арену? Лучше не спешить, голубчик, отозвался оптимист. Зашить-то его зашили, но нужно, чтобы ткани прижились. Сколько? Звонкий голос стал жестким. дня 3-4. Ну хорошо, не менее двух суток. До швы только на третий снимать можно. Хорошо, значит, через 2 дня, задумчиво произнёс голос. Что ж, док, держите меня в курсе. Раздался мягкий звук шагов, а после навязчивая песенка, которую напевал доктор, щёлкая кнопками капсулы. Сай уже почти провалился в кошачье сознание, когда услышал: "Полежи, кот, и голубчик ещё" А я пока денешек подсоберу, ставочку сделаю. Комбу вынули из капсулы на третьи сутки и сразу нацепили нейропрограмматор. Белоголовый стоял рядом и, оценив вялые движения кота, недовольно хмурился. Мне нужен боец, а не кисель. Через полчаса препарат естественным образом выйдет из организма, заверил его доктор, измеряя какие-то показатели. Всё, можете забирать. Рекомендую первый час много жидкости, купания и массаж. Мальчишка фыркнул и вывел сонного барса из медблока за ошейник. Через несколько минут они добрались до комнаты, в которой располагались ванна, массажный стол и кое-какие приспособления для ухода за когтями. Низенький коренастый мужчина в дешёвом пятнистом комбе перехватил ошейник. Выслушал инструкции и пообещал закончить всё к вечеру. Полночью он должен быть на арене. Холодно распорядился белоголовый и ушел. Служитель, насвистывая, завел кота в пустое корыто, пристегнул за ошейник к специальному крюку и включил душ с массажным эффектом. Шустр отпрыгнул в сторону. Наверняка представители семейства кошачьих по большей части реагировали на душ негативно, но Барс молча стоял и жмурился под упругими струями. не делая попыток в панике выбраться из ванной. Ха. Мужичок оценил поведение кота и аккуратно брызнул ему на спину моющее средство. Густая пена тоже не произвела на зверя впечатления, потому что под прикрытием водных процедур Сайкомба отвоевывал у нейропрограмматора кусочек собственного разума. Паника, которую у барса вызывала вода, помогла загнать сознание кота в дальний угол, позволив человеку анализировать ситуацию. Агент искал возможность сообщить о себе руководству КБР, а ещё пытался отгородить человеческий разум, чтобы сохранить способность к мышлению даже тогда, когда вода перестанет вызывать инстинктивный страх. Ну, хватит, вылезай, работник арены выключил воду, подождал, пока кот стряхнёт с себя часть воды, потом накинул на него полотенце, щёлкнул карабином ошейника и насмешливо предложил Прошу ваше сиятельство на стол. Приказано размять вам мышцы. Барс фыркнул и взобрался на низкий стол, растянувшись на всю длину. Прикасаться к животному руками наемник не рисковал. Массаж выполнялся специальными валиками, скользящими над поверхностью стола, так что он лишь пристегнул к тазу ошейник и отошел, чтобы выпить кофе. Сай лежал под механическими пальцами и боролся с желанием задремать. Его кошачьи инстинкты требовали лечь и уснуть, а человек желал контролировать ситуацию и по возможности добраться до комма. Он отчаянно кручил головой, пытаясь обнаружить хоть что-то полезное. Во время обучения в академии КБР им объясняли некоторые техники сопротивления допросу, сохранения сил во время пытки или запоминания информации. Агент пытался применить все доступные способы сохранения разума. но в утилитарной комнате не за что было зацепиться, ни картин, ни музыки, ни. Барс победил. Человеческая суть скрылась в глубинах памяти, оставив лишь недовольно шипящего кота, которому механический массаж совсем не нравился. Вышедший из подсобки человек хмыкнул: "Что, киса надоела? Сейчас отключу." И действительно выключил массажер, взял кота за ошейник и отвел в клетку. Где уже стояла миска с отварным мясом, яйцами и творогом. Ешь. Вечером только вода будет, сказал работник, словно кот мог его понять. Перед боем живот набивать нельзя. Бар с лениво поточил когти о металлическую решетку и отдал должное ужину. Но крохотная искрка человеческого разума все же ухватилась за что-то и притаилась, выжидая момент. Кошки всегда падают на четыре лапы, как и удачливые агенты.